Глава 14. Мои вопросы, мои ответы. Вот так я и представляла себе алтарь. Монолитный кусок камня с незатейливой резьбой по углам. На таком самое оно приносить жертвы. Прямо вижу реки крови и слышу стоны жертв. Но я отвлеклась. А почему? Потому что не хотела смотреть на того, кто, скорчившись, сидел у алтаря, обхватив руками голову. Туман вокруг него клубился, протягивая призрачные щупальца в надежде коснуться, но почему-то не делал этого. Исхан, амурзамир, явно не верит своим глазам. С чего бы это? Да, он тут сидит, этот мерзкий предатель и обманщик. Роднос поднял голову, невидящий нас оглядел. Уходите, простонал он. И они сделают того, что вы хотите. Можете убить, пытать, это ничего не изменит. Таракашки, готовившие бронебойное орудие, замерли, неуверенно переглядываясь между собой. Такого они точно не ожидали. «Исхан!» Нагарус подошел к нему и неловко наклонился. «Это мы, настоящие, не призраки, созданные туманом!» «Настоящие?» Я подошла поближе и испугалась. В его глазах не осталось той жизни – той насмешки к которой я успела привыкнуть, словно пустая оболочка, а не человек, в которого я была влюблена. Тараканы дружно заревели, и я бросилась к нему. «Хусечка, это я, Варя. Ты ведь помнишь меня?» Опустилась на колени, обхватила его лицо похолодевшими руками, заставляя смотреть на себя. «Что с ним?» «Варя?» На миг мне показалось, что Исхан отвернется, но нет. Нахмурился, словно пытаясь прийти в себя. Варвара, он под действием заклинания. Боюсь, без точной формулы я бессилен. Нам его не вытащить. Откуда? Не понимаю. Я снова заглянула в его глаза, всем сердцем понимая, что не могу допустить, чтобы с моим несносным артефактором что-то случилось. Вот куда его угораздило вляпаться? Меня всего день не было, а всё в этом мире полетело в неведомые трёхбуквенные дали. «Исхан!» Он вяло моргнул. «Хусечка!» «Хусь род нас!» Мои нервы не выдержали сюсюканье, и я его поцеловала. Не было ни грома, ни молний, вообще ничего не произошло. Только его губы дрогнули. По коже безумным табуном прошли мурашки, а я немножко потеряла связь с действительностью. Один удар сердца, второй, и теперь не я его целую, а он меня. С отчаянием, с надеждой, словно мы стоим на самом краю пропасти, у которой не существует дна. «Ты!» Глупо улыбнулся родно, спрерывая поцелуй. «Я? А кто же еще? А теперь объясняй мне, что здесь такое происходит?» Попытался отстраниться. «Ну, куда там?» Обнял крепко и легким движением поднялся на ноги. «Варя, что ты тут делаешь? Тебя же коллегия отправила домой». На мой вопрос не ответили. Шикарно просто. «Я в курсе. Меня так долго не было, что ты успел вляпаться в какой-то ерундень». «Долго?» Роднос нахмурился, посмотрел на Амура. Тот покачал головой, призывая не обращать на меня внимания. «Отлично. Опять я крайне левая». От твоего имени начали войну с гоблинами». Амур решил-таки сообщить, что творится в мире. «И в этом, как мы поняли, замешана Агвия». «Да». Роднос поморщился, умнел меня крепче. «Она головой повредилась. Не помню, чтобы ее раньше так к власти тянуло». но лёгкая неадекватность всегда бы Это да. Отлично. Они мило болтают об общем прошлом, как я понимаю, но вот о том, что происходит сейчас, мне рассказывать никто не собирается. Я считаю, что она давно задумала совершить переворот в Рудоне, но не понимаю, как вообще это могло прийти ей в голову, глубокомысленно заявил Пушок. Судя по её биографии, она крайне разумная женщина. Родно схмыкнул. Вот кем-кем разумный я бы ее называть не стал. Скорее, наоборот. Говорите, переворот, а поточнее. Точнее, мой милый, ты развязал войну с гоблинами, провозгласив себя новым князем. И, ах да, собираешься жениться на арвии, которая почему-то является всем в образе моей бывшей коллеги. Я вырвалась, отступила на шаг, но он поймал меня за руку. Я что собираюсь сделать? Не поверил Роднос. «Жениться на Арвии!» — повторила, а затем уточнила. «Значит, остальное тебя не смущает?» «Ну, князем я бы все равно стал, а остальное неприятно». «В смысле стал?» От удивления я даже вырваться перестала. «Дорогая Варвара, полагаю, мне следует представить вам нашего дорогого друга, дабы развенчать сложившееся непонимание». Высокопарно начал нагарус и добил. «Исхан Хусио Роднос...» из рода Рудон, первый наследник княжеского престола. Второй хмуро перебил его родно, следя за моей реакцией. Ну, а какая у меня может быть реакция? В шоке я. Влюбилась, называется. Думала, обычный мужик. А это принц на белом коне. На летающем дворце, в смысле. Попыталась высвободить свою ладошку из его хватки и не смогла. Нет, он меня не держал. Мы просто слиплись намертво. «Твоя сестра пропала. Тебе пришлось бы принять бразды правления, тем более я помню ее стойкое нежелание управлять княжеством». Нагарус не замечал того, что с нами происходило. Да и как заметить, если мы стоим и лупаем друг на друга глазками? «Варя, не волнуйся». «Я не волнуюсь». «Правда, чего волноваться? Я в панике. Оказаться прилипшей к этому лгуну не хочу». «Что происходит?» Пушок первым заметил неладное. Рудон и его магия сами приняли решение. Варя, все в порядке. Роднос хитро усмехнулся. Теперь тебе никуда от меня не деться. Что? Я не хочу. И вообще, ты с Арвией целовался. Я видела. Дорогая моя, кого бы ты там не видела, но точно не меня. Ох, не нравится мне его взгляд. Меня оглушили и притащили сюда в надежде, что я отрекусь и отдам власть в ее руки. Вот и все. Не верю. повторила упрямо. «И что нам теперь вот с этим делать?» Потрясла намертво прилипшей к нему рукой. Выглядело забавно, как будто чокнутые решили поздороваться. «А вот это решаемо!» «Пошли!» «Два шага, и мы у алтаря!» «Не к добру!» «Чует филей мой, что все это не к добру!» Роднос вытянул наши склеившиеся руки над каменной поверхностью. Шлеп, и они разъединились сами, без нашего вмешательства». но только для того, чтобы тут же прилипнуть к холодному камню». «Не дёргайся», — спокойно посоветовал Роднос. «Не дёргаться? Да я с места сдвинуться не смогу. Страшно, ну и интересно». Руку начало жечь. Сначала едва заметно, а потом всё сильнее. Причём в том месте, где была татуировка рыха. «Мне больно», — сообщила самодовольному гаду. «Где? О, встревожился. В руке». Он нахмурился и дернул меня за рукав. Я задержал дыхание, потому что это было прекрасно. По узору бегали искорки, изменяя его на ходу. Красиво, но адски больно. «Вас признали?» Рядом возник нагарус, комментируя происходящее. «Ага, признали. А спросите меня, хочу ли я этого?» Роднос почти счастливо улыбнулся и закатал рукав на той руке, что прилипла к алтарю. и у него выплетался узор, похожий на мой, только более мужской, что ли, массивный. И этот узор начинался от запястья, заканчиваясь у локтя. Татуировка на ходу? Больно ж! Откуда-то полилась музыка, мелькнула яркая вспышка, и всё закончилось. Рука обрела свободу, боль пропала. Нагарус и пушок смотрели на нас чуть ли не с благоговением. «Варвара, вас признала магия Рудона», прошептал ректор. «Это поразительно!» «Уникальный случай!» вторил ему кошак, «чтобы магия признала до совершения брачного ритуала». «Стоп, стоп, стоп! Какого, какого ритуала?» «Это на что меня сейчас местная магия подписала?» «Свадьба, Вагя!» ехидно улыбнулся Амур. «Бхачный ритуал!» «И такой счастливый гад!» обернулась к Родносу, ожидая увидеть раздражение – Или шок на худой конец. Но не тут-то было. Этот наглец светился по хлищей новогодней ёлке. «Ты знал!» – ткнула в него пальцем. «Ты знал, что так будет?» «Нет, но надеялся. Я говорил тебе, что испытываю серьёзные чувства и не намерен...» «А моё мнение?» – возмутился из чистого упрямства. «Твой брат разрешил?» – ставил Роднес. «Что? Какой?» когда это рых тебе разрешил а как же мама с папой за спиной фыркнул амур и нервы не выдержали а знаешь что твой лучший друг меня поцеловал вот вздёрнула подбородок переводя торжествующий взгляд с одного на другого родно замер потом перевёл взгляд на амура который попытался сделать вид что он тут ни при чём но меня не проведёшь я решил идти до конца да да «Все именно так и было. Он вообще-то затянул меня в туалет?» «Это ж надо было додуматься. Прижал к себе. И неизвестно, что произошло бы, если бы мы не вернулись сюда. А там места мало, и его руки жили своей собственной жизнью», – продолжала фантазировать я. «Что?» – по коже снова побежали мурашки, стараясь спрятаться от повисшего в воздухе напряжения. «Вот ж не думала, что Роднос так отреагирует. Туман начал темнеть». приближаться, грозя обхватить своими щупальцами. «Ничего не было!» – перепуганно заявил Амур. «Я просто хотел как можно быстрее вернуть ее обгатно Ты же должен понимать, на возвращение домой требуется очень много сил. Я не хотел ее целовать, мне пришлось это сделать. Ходнес, сам подумай, зачем она мне сдалась? ва -гва -гва, твоя целиком и полностью, я даже гудон пья знал!» Он торопился, глотал слова, видимо, боялся, что Исхан ему не поверит. Да и мне стало страшно. Никогда еще не видела своего артефактора таким убийственно спокойным. Вроде ничего не происходит, но страшно до жути. Оглянулся на Пушка. Тот тоже не мог поверить, что наш роднос может быть таким. Мы как-то привыкли, что он душка, хотя, учитывая, что он принц, ну, не совсем принц, а князь, но это роль не играет, хотя нет, играет. Значит, у него не совсем такое воспитание, как у меня. Точнее, совсем не такое. И все эти заскоки вполне объяснимы. Нет, о чём я вообще думаю? Хусечка, успокойся, – тихо сказала я, прикасаясь к его плечу. Ну, поцеловал. Ну, подумаешь, ничего страшного не произошло. Теперь уже мне самой хотелось оказаться как можно дальше от той ситуации, которую сама же и спровоцировала. Ну да, думать нужно, Варька – Думать и только потом говорить. «Исхан, правда, ничего не было. Я просто хотел вернуть вагу к тебе. Вот и все!» Амур побелел. Складывалось ощущение, что из него потихоньку выкачивают силу. Хотя, может быть, на самом деле так и было. Туман подбирался все ближе, словно реагируя на состояние нового князя. «Я верю тебе», — неожиданно сказал Роднес. И все вокруг стало как прежде. Как-то быстро он успокоился, не верится даже. «Варя, роднос выглядел немного потеряно. Ты ведь хотел меня разозлить?» «Ага», — пока покаянно опустила голову. «Не делай так больше. Я очень тебя прошу. Хотя бы потерпи пару лет, пока я к магии не привыкну». «Ты ж маг!» — не поняла я. «Это магия Рудона, она не такая, как моя». Он поморщился, словно у него вдруг разболелся зуб. «Нагарус, слушай, а я могу отказаться?» — с надеждой спросил роднос «Ой, как все запущено!» «Уже нет?» – ехитно ответил Колобок, потирая руки. «Я обещал твоему отцу, что ты станешь князем, и ты стал. Сия должна была стать княгиней. Ты знаешь свою сестру? Она бы сделала все, чтобы этого избежать. Что, в принципе, и случилось?» Совсем несерьезно хихикнул он. «Придется мне потом пытать окружающих на предмет родственных связей и прочего. А то уж взяли моду болтать о тех, кого я не знаю». «И все равно я видела тебя с Арвией!» Отступила на два шага, задрала вверх подбородок, всем своим видом показывая, что голыми руками меня не возьмешь. «И плевать на какую-то там магию, что признала меня чего-то там достойной. И безбрачного ритуала, прошу заметить!» Роднес вздохнул. «Варя, я был тут все это время, а ты, кажется, забыла одну существенную деталь». «Это какую же?» Воинственно осведомилась, не собираясь так просто сдаваться. «Кто такая арвия?» «Специалист по боевой магии», – уверенно произнесла я. «И чего он от меня хочет?» «Нет, это ее профессия. А кто она по своей сути?» Нахмурилась, не совсем понимая, какого ответа он ждет. Тараканы суетливо носились, перебирая бумажки, ища в моей памяти подсказки, ничего не находили. Но вот позади хмыкнул Нагарус – Шумно выдохнул Пушок, явно быстрее моего, поняв, что хотел сказать Исхан. «Она же морф!» – прошипел Серая Морда. «Но как? По всем свидетельствам ее дар стихийный!» «Я тоже так думал». Роднос внимательно наблюдал за мной, словно боясь, что я не поверю. Реакцию отслеживает гад, но слишком многое не сходится. «И у нее есть помощник», – заметил Нагарус. Тот, кто принял твой облик, и этот кто-то сотрудник академии, потому как без помощи изнутри у неё бы ничего не вышло. Не нравится мне такой поворот. В ком-в-ком, в ком, а в преподавателях я был уверен. Такое разочарование. Мне стало жаль Клапка. Такой яркий мужчина, звонной и весёлый. Печально видеть, что он расстроен. Действительно переживает. Интересно, а давно он ректор?» То есть это был не ты? Я это уже поняла, но прощать самоуверенного артефактора и новоявленного князя как-то не хотелось. Я, значит, переживала, нервничала, а это все бессмысленно? Ну уж нет, пусть почувствует то, что я испытывала. Не я, родно сухмыльнулся. Неужели ревновала? Дух, ты бы поосторожнее, предупредил Амур. Хм, а он не такой дурак, хороший боевой маг. Не буду больше на него обижаться. Правильные вещи советуют». Исхан хмыкнул, послушав в кое-то веки своего друга. «Нужно уходить». Роннас чуть клонил голову в бок. «Удивительно, не думал, что так могу», – произнес задумчиво. «Как?» – заинтересовался я. «Знать все и ничего не знать. Теперь я понимаю отца и его эксцентричность. Идите за мной. Нужно разобраться с самозванцами, а то это уже переходит все границы». Туман перед ним расступился и мы направились вверх. Я сначала не поняла этого, ведь мы просто шли себе шли. А когда наконец дошло, то испугалась, вцепилась в руку Исхана и посмотрела вниз. Под ногами ничего не было, но я ясно чувствовала твердую поверхность. Удивительно, но это был воздух. Он держал нас не хуже каменных ступеней. «Не бойся», — родно ободряюще сжал мою ладонь. «Я не позволю тебе упасть». «Ага, спасешь». Но страшно-то мне сейчас. Надеюсь, местная магия не подведет. Дорогой друг, а куда мы направляемся? Вот Кошаков все равно топает себе и топает, в ус не дует. Раз уж я теперь здесь хозяин, то буду наводить порядок. Давно хотелось. Не нравится мне его ухмылочка. Сразу тоска печаль одолевает, и жалко всяких умников становится. Но они сами виноваты. Нечего было затевать апокалипсис в отдельно взятом княжестве. Варя Род нас, как самый настоящий джентльмен, пропустил меня вперёд. Я вступила в туманный проём и оказалась в большом зале. И, конечно же, тут тоже были гигантские окна. Объяснит мне кто-нибудь или нет, почему тут везде так светло? Знаю-знаю, маги, все дела, да и снаружи дворец выглядит стеклянной игрушкой. Но как? Вошла я первая и тут же оказалась в центре внимания. народу было очень много, так понимаю, все сливки местного общества – На коронацию собрались, или как оно тут правильно называется. Да, скорее всего, так оно и есть. Расфуфыренные, красивые, чинные и удивленные, потому как я появилась просто из воздуха. Да-да, я оглянулась, а позади серое облачко с дыркой. Родный не мелочился, выкинул посреди зала. Только сам что-то не торопится. «Вара, уходи, беги!» – вздрогнула, заметив Рыха. «Что они с моим братиком сделали?» как вообще смогли поставить его на колени, заковать в цепи. «Рых, а что тут происходит?» Я учезарно улыбнулась, решив, что без проблем точно не обойдется. Если не я их организую, то род точно. «Твой маг – предатель!» – глухо произнес братишка. «Взять ее!» «О, этот визгливый глазок я узнаю везде!» Растянула губы в таком оскале, что умные – А конкретнее те, кто стоял ко мне ближе всего, начали пятиться. «Правильно, бегите, пока я добрая». «Дианочка!» — с таким наигранным счастьем обратилась к ней. «Или мне называть тебя Арвией? Прости, не знаю, как будет правильно». По залу пролетел гул. «Ага, зашептались. Я в три шага подошла к Рыху, негодуя на Исхана и остальных». Вот куда они умудрились запропаститься? Тут один шаг сделать оставалось. «Вара, беги отсюда! Твой маг оказался плохим!» Снова начал он, но я-то знала, что всё не так, как кажется. «Мой маг хороший. Сейчас эту дуру успокоим и вернём Роднеса на его законное место». Кажется, Рых мне не поверил. Но странное дело, стоило мне к нему подойти, как цепи начали дрожать. «Так, чего мне там несли? Меня местная магия признала?» Попробуем-с. Заглинаний никаких я не знала, но решила довериться интуиции. Дотронулась до цепей и чуть не взвизгнула. Они, словно змеи, начали шевелиться, уменьшаться в размерах. Я сперва испугалась, подумала, что убью сейчас, братька, но нет. Цепи не просто уменьшались, они исчезали. «Взять! Взять! Взять!» – бесновалась блондинистая арвия. «Только вот ингары, рванувшие было ко мне, замерли». Думаю, они уже поняли, что все это значит. Вряд ли первый встречный поперечный может одним прикосновением развить их путы. ну и из воздуха бы кто не появится. Рых поднялся с колен. Толпа сделала еще пару шагов назад. Странно, никто не пытался нас атаковать, а ведь я уверена, что все они маги, причем не слабые. Это Рудон все же, а не моя Родина. Я варды Рых! Я пришел добровольно, но вы, маги, нарушили свое слово. Вы объявили войну роду вар. Вы оскорбили меня и мою сестру, Ра, из рода вар. Вот и меня упомянул. Тот самый маг клялся беречь и защищать ее, но я его не вижу, я вижу другую, занявшую не непринадлежащее ей место. Звучало пафосно, но мне понравилось. Армия злобно пыхтела. Не поняла, а где второй роднос? «Он же должен быть рядом с ней, так ведь? Или я такая глупая, и Исхан меня обманул?» «Подозрительно все это. Спокойствие. Только спокойствие. Ты, вшивый гоблин! Твой народ – твари, недостойные жить!» Лицо Арвии начало меняться. «Только что была красавица, и вот черты поплыли. И эта дрянь, которую ты зовешь сестрой!» Она повернулась ко мне. «Варя!» Имя прозвучало плевком. Ты не могла просто надеть безделушку и сдохнуть. Я потратила пять лет жизни, чтобы найти в мире, где нет магии, того, кто вообще не имеет способностей, того, чье существование не важно. Твоего исчезновения, Варя, никто бы не заметил. Я знаю, ты уже успела в этом убедиться. Арви расхохоталась. Так зачем же вернулась? Здесь ты тоже никому не нужна. Ты же видела меня и Исхана. Мы с ним идеальная пара. Всегда были и всегда будем». Очень странная женщина. Кажется, с головой она не дружит. Потратить столько времени на такую ерундень? Ты малость ошиблась, не удержалась от замечания. Я боевой маг. Слова про решила пока пропустить мимо ушей. Успеем еще в этом разобраться. Пожала плечами, улыбнулась скромненько и посмотрела на притихших ингаров. А мужики-то не дураки. Даже я понимаю, что они готовятся в случае чего защищать толпу. и меня в том числе от этой ненормальной. Они заметили, как я цепи в прах превратила, а вот Арвия на это внимание не обратила. Мне она казалась выжившей из ума, действительно сумасшедшей. «Маг!» Арвия запрокинула голову, разразившись таким безумным смехом, что кто-то из толпы попытался изобразить благородный обморок. «Тебе никогда не стать магом! У тебя нет способностей! Совершенно!» и да! Она вдруг и заменилась, став наивно симпатичной. «Ты ведь не думаешь, что могла заинтересовать Исхана вот этим?» Она махнула рукой на меня, намекая, что внешностью я не вышла. «Да «Вот вы же зараза! И куда делся роднос Я скоро начну говорить вторым родным, то бишь матерным языком, потому что эта мадам меня уже довела. Вара, ты в порядке?» Рых попытался выйти вперед, закрывая меня от нее. «Да». «Все отлично. Шикарный разговор. Ну, что поделать?» «Взять ее!» – снова завела старую пластинку Арвия. Но ингары не двинулись с места. «Я приказала вам! Слышите, вы должны мне подчиняться!» «Мы подчиняемся только князю Рудона!» – заявил старший самый смелый. «Я будущая княгиня!» – прошепела она, формируя в руках пульсар. «Ой-ой! Ингары в на изготовку! Профессионалы, ничего не скажешь!» К сожалению, это заявление сомнительно, и Энгар выразительно вылупился на меня. Спалил гад, потому что Арвия тоже все поняла, мгновенно, и плавным движением обернулась ко мне, увеличивая огненный шар до немыслимых для меня пределов. Будет вместо варьки ароматный шашлычок. Или не будет. В меню, на первое, жарко из гоблина, потому что Рых решил свою мужественность показать и задвинул меня себе за спину. «А я такого допустить не могу!» «Ты!» – прошепела она. «Ты испортила мой идеальный план!» «Ого!» – заявленица с претензией. «И ты отобрала моего мужчину!» «Все же отобрала!» Аж на груз души свалился. «Умри!» так и оставалось 3 два, один!» А потом оно случилось.